Чермного «схватили», — машинально повторила царевна упавшим голосом, как будто дело касалось до лиц, ей совсем незнакомых. «Схватили и увезли, государыня. Увезли и Петрова. И Петрова», повторила она тем же голосом, «и Петрова, государыня». Софья Алексеевна как будто застыла. «Стрижов и Кондратьев», На днях бежавший было с отцом Сильвестром, начал снова после небольшого молчания передавать новости Федор Леонтич. «Вчера воротились сюда во дворец к тебе, государыня. Молили Евдокимова спрятать их здесь. Евдокимов спрашивал меня. Я не велел». «Ты не велел? Понятно. А я велю». «Помилуй, государыня. Теперь каждому из нас только до себя». «Тебе, да, но не мне. Я, если не в силах защитить, так хоть укрою, укрою», повторяла она почти бессознательно, потирая рукой лоб, как будто сбирая разбродившиеся мысли. «Прикажи псаломщику Муромцеву запереть их в церкви распятия Господня. Или нет, постой, церковь обшарят, лучше в тайник спрятать, как было тогда». Только не им теперь, а мне. В какой тайник спрятать, я подумаю. А теперь пусть Евдокимов отведет их в мою мыльную. Там надежно, искать не будут. Слушаю, государыня. Да вот уж и об себе хотел доложить. О себе? Что, тоже прятаться? Моей головы, государыня, пуще всего домогаются. Мне и укрыться трудно, везде найдут. Велел было я моему подьячему, двоюродному братцу Семену Надеину, спросить в подмосковной деревне у доброхота моего Перфилья Лямина, не можно ли в лесу у него поставить келью, где бы я укрылся. Перфильй говорит «Лесу де много, и прожить можно». Так я и велел у дворцовой лестницы держать на лошадь, а у Девичьева коляску. «И хорошо». «Беги! Бежать-то опасно, государыня! По всему Кремлю бродят стрельцы, пожалуй, чего доброго признают. Выбери ночь потемнее». Федор Леонтич вышел. Царевна, казалось, не заметила его ухода. Она не могла думать, соображать. Точно камень свалился на голову, точно гром небесный оглушил ее». Какие-то отдельные, неясные представления бродили в голове, она силилась придать им окраску, форму, и не удавалось. Да и не было времени оглянуться сознательно. Тотчас после ухода Шеклавитова в дверях без зова явилась бледная, расстроенная фигура Федоры Калужиной, любимой комнатной девушки Софьи Алексеевны. «Матушка Государыня, спаси нас!» «Защити, Пресвятая Богородица!» выкрикивала девушка визгливым и отчаянным голосом. «Что еще?» безучастно, равнодушно спросила царевна. «Стрельцы навалили везде. Вся площадь и двор полны. Здешние все, да и из-под троицы. Зачем? Позволь, государыня, изымать Федьку Шекловитова. Царь Петр Алексеевич прислал нас» и накрепко наказал доставить его к Троице, отвечал вместо Калужиной полковник Спиридонов, отстраняя девушку и входя в покои. За плечами Спиридонова виднелись головы другого полковника, Сергеева и Стрельцов. Говор и шум слышались в соседних покоях и переходах. Петр Алексеевич велел, а царь-брат Иван Алексеевич запрещает И строго взыщет сослушников, холодно сказала царевна. Пойдите спросите убраться.